Глава двадцать Последняя сцена из пятого акта семейной драмы. Собственные дела Лизы шли очень худо. Всегдашние плохие лады в семье Бахаревых по возвращении их в Москву от Богатыревых сменились сплошным разладом. Первый повод к этому разладу подала Лиза, не перебиравшаяся из Богородицкого до самого приезда своей семьи в Москву. Это очень не понравилось отцу и матери, которые ожидали встретить ее дома. Пошли упреки с одной стороны, резкие ответы с другой, и кончилось тем, что Лиза, наконец, объявила желание вовсе не переходить домой и жить отдельно. «Убей, убей отца, матушка, заплати ему за его любовь этим», говорила Ольга Сергеевна после самой раздирающей сцены по поводу этого предположения. Лиза попросила мать перестать, не говорить ничего отцу и в тот же день переехала в семью. Егор Николаевич ужасно быстро старел. Софи рыхлела, Ольга Сергеевна ни в чем не изменилась. Только кошкам прибавила еще лавретку. Однако, несмотря на первую уступчивость Лизы, трудно было надеяться, что в семье Бахаревых удержится хоть какой-нибудь худой мир. который был бы лучше доброй ссоры, так и вышло. В один прекрасный день в передней Бахаревых показалась Бертольди. Она спросила Лизу, и ее проводили к Лизе. Моншер, моншер, позвала Ольга Сергеевна, когда Бертольди через полчаса вышла в сопровождении Лизы в переднюю. Бертольди благоразумно не оглянулась и не отозвалась на этот оклик. Я вас зову, мадам. С провинциальной ядовитостью проговорила Ольга Сергеевна. «Госпожа Бертольди?» «Что-с?» – спросила, глянув через плечо Бертольди. «Я вас прошу не удостаивать нас вашими посещениями. Я вас и не удостаиваю. Я была у вашей дочери. Моя дочь пока еще вовсе не полновластная хозяйка в этом доме. В этом доме я хозяйка и ее мать». Отвечала Ольга Сергеевна, показывая пальцем на свою грудь. «Я хозяйка -с, и прошу вас не бывать здесь, потому что у меня дочери девушки и мне дорога их репутация. Я не съем ее. Бертольди, я никогда не забуду этого незаслуженного оскорбления, которое вы из-за меня перенесли сейчас», – с жаром произнесла Лиза. «Я не сержусь на грубость. Прощайте, Лиза». «Приходите ко мне», — отвечала Бертольди, выходя в двери. «Да, я буду приходить к вам». «Нет, не будешь», — запальчиво крикнула Ольга Сергеевна. «Нет, буду», — спокойно отвечала Лиза. «Нет, не будешь, не будешь, не будешь». «Отчего это не буду?» «От того, что я этого не хочу. От того, что я пойду к генерал-губернатору. Я мать, я имею всякое право, хоть бы ты была генеральша, а я имею право». «Слово скажу, и тебя выпарют, да, даже выпарют, выпарют». полностью срамится, — говорила Абрамовна Ольге Сергеевне, которая, забывшись, кричала свои угрозы во все горло по-русски. «Я ее в смирительный дом», — кричала Ольга Сергеевна. «Пожалуйста, пожалуйста», — проговорила шепотом молчавшая во все это время Лиза. «Мне в этом никто не помешает, я мать. Пожалуйста, отправляйте». Опять шепотом и, кивая головою, проговорила Лиза. У нее, как говорится, голос упал. Очень уж все это на нее подействовало. Старик Бахарев вышел и спросил только, что такое, что такое. Ольга Сергеевна застрекотала. Он не стал слушать, сейчас же замахала руками и ушел. Лиза ушла к себе, совершенно разбитая, нечаянностью всей этой сцены. «Охота тебе так беспокоить, маман», – сказала ей вечером Софи. «Оставь, пожалуйста, Сонечка», – отвечала Лиза. «Если ты убьешь мать, то ты будешь виновата». «Я, я буду виновата», – отвечала Лиза. Проходили сутки за сутками. Лиза не выходила из своей комнаты, и к ней никто не входил, кроме няни и Поленьки Калистратовой. Няня не читала Лизе никакой морали, она даже отнеслась в этом случае безразлично к обеим сторонам, махнув рукою и сказав «Ну вас совсем сравнится с таких. Горячая расположенность Абрамовны к Лизе выражалась только в жарких баталиях с людьми, распространявшими сплетни, что барыня поймала Лизу, остригла ее и заперла. Абрамовна отстаивала Лизину репутацию даже в глазах «Самых ничтожных людей, каковы для нее были дворник, кучер, соседские девушки и богатыревский поваренок. А то ничего, у нас по Москве в барышнях этого фальшу много бывает, у нас и в газетах как-то писали, что даже младенца начинал поваренок, но Абрамовна его сейчас сдерживала. То ваши московские, а мы не московские». «Это точно, но только ничего». «В столице всякую сейчас могут обучить», — настаивал поваренок и получал от Абрамовны подзатыльник, от которого старухе на руке было очень больно, а праздной дворне весьма весело. Поленьке Калистратовой Лиза никаких подробностей не рассказывала, а сказала только, что у нее дома опять большие неприятности. «Поленьке это происшествие рассказала Бертольде». но она могла рассказать только то, что произошло до ее ухода, а остального и она никогда не узнала. Кроме Поленьки Калистратовой, к Лизе допускался еще Юстин Помада, с которым Лиза в эту пору опять стала несравненно теплее и внимательнее. Заключение, которому Лиза сама себя подвергла, вообще не было слишком строго. Не говоря о том, что ее никто не удерживал в этом заключении, к ней, несомненно, свободно допустили бы всех, кроме Бертольди. Но никто из ее знакомых не показывался. Маркиза, встретясь с Ольгой Сергеевной у Богатыревой, очень внимательно расспрашивала ее о Лизе и показала необыкновенную терпеливость в выслушивании жалостных материнских намеков. Маркиза вспомнила аристократический такт и разыграла, что она ничего не понимает, но однако все-таки маркиза дала почувствовать, что с мнениями силой бороться неразумно. А Варвара Ивановна Богатырева, напротив, говорила Ольге Сергеевне, что это очень разумно. «Она очень умная женщина», — говорила Варвара Ивановна о маркизе. «Но у нее уж ум за разум зашел, а мое правило просто. Ты девушка...» и повинуйся, а то нынче они уж очень совки да неловки. Да, мы бывало, как идет покойница мать, бывало духу ее боимся, невестой уж была, а материнского слова трепетала, а нынче «Вон хоть ваш серж наделал, сын другое дело, моншер, а дочь вся в зависимости от матери, и мать несет за нее ответственность перед обществом». пуще всего Ольге Сергеевне понравилось это новое открытие, что она несет за дочерей ответственность перед обществом. Так она и стала смотреть на себя, как на лицо весьма ответственное. Егор Николаевич, ко всеобщему удивлению, во всей этой передряге не принимал ровно никакого участия. Стар уж он становился, удушье его мучило, и к этому удушью присоединялась еще новая болезнь, которая очень пугала Егора Николаевича и отнимала у него последнюю энергию. Он только говорил, «Не ссорьтесь вы, Бога ради не ссорьтесь». «Что ты тут все сидишь, Лиза?» — говорил он в другое время дочери. «Что ж мне, папа, выходить? Выходить туда только для оскорблений? Какие уж оскорбления? Разве мать может оскорбить?» «Я думаю, папа, чем?» «Чем она тебя может оскорбить? «Да маман хотела меня отправить в смирительный дом? «Что ж, я ожидаю. «Отправляйте». «Полно врать. «Какой там еще смирительный дом? «Я не знаю, какой. «Ну что там, в сердцах мать что-нибудь сказала, «а ты уж и поднялась. «Это папа может повторяться, «потому что я так жить не могу. «Э, полно вздор городить. Тем это и кончилось. Но Лиза ни на волос не изменила своего образа жизни». в это время разыгралась известная нам история Розанова. маркиза и романовы совсем оставили лизу маркиза охладела к лизе по крайней живости своей натуры а романовы охладели потому что охладела маркиза но как бы там ни было а о молодом дичке, как некогда называли здесь лизу теперь не было и помина маркиза устала от долгой политической деятельности С отъездом Поленьки-Калистратовой по круг Лизиных посетителей сократился решительно до одного помады, через которого шла у Лизы жаркая переписка и делались какие-то дела. У Лизы шел заговор, в котором помада принимал непосредственное участие. И заговор этот разразился в то время, когда малоспособная к последовательному преследованию Ольга Сергеевна смягчилась до зела, и начала сильно желать искреннего примирения с дочерью. Шло обыкновенно так, как всегда шло все в семье Бахаревых, и как много идет в русских других семьях. Бесповодная или весьма малопричинная злоба сменялась столь же беспричинную снисходительностью и уступчивостью, готовую доходить до самых непонятных размеров. Среди такого положения дел в одно морозное февральское утро Абрамовна с совершенно потерянным видом вошла в комнату Ольги Сергеевны и доложила, что Лиза куда-то собирается. «Как собирается?» – спросила, не поняв дела, Ольга Сергеевна. «Рано где тебе встала сегодня и укладывается». Ольга Сергеевна побледнела и бросилась в комнату Лизы. «Что это?» – спросила она, устоявшей над чемоданом Лизы. «Ничего-с», спокойно отвечала Лиза. «Зачем это ты укладываешься? Я сегодня уезжаю». «Как уезжаешь? Как ты смеешь уезжать?» «Увидите?» «Ах ты, разбойница!» – прошипела мать и крикнула. «Егор Николаевич!» «Не поднимайте, маман, напрасно шуму!» – проговорила Лиза. «Егор Николаевич!» – повторила еще громче Ольга Сергеевна. И, покраснев как бурак, села, сложа на груди руки. Лиза продолжала соображать. Как ей что удобнее разместить по чемодану? Как же это вы одни поедете, сударыня? Это для вас все равно, маман. Я у вас жить решительно не могу. Вы меня лишаете общества, которое меня интересует. Вы меня грозили посадить в смирительный дом. Ну, сажайте. Я с вами не ссорюсь, но жить с вами не могу. Ах, ах, разбойница, ах, разбойница. Она не может жить с родителями. «Но я за тебя несу ответственность перед обществом». «Перед обществом, маман, всякий отвечает сам за себя». «Но я, милостивая государыня, наконец, ваша мать!» вскрикнула со стула Ольга Сергеевна. «Понимаете ли вы, с вашими науками, что значит слово «мать»?» «Мать отвечает за дочь перед обществом». «Маман, если бы вы меня знали...» «Ну, где мне понимать такую умницу?» «Положим и так...» «Философка. Сочинение сочинять будет, а мать дура. Я этого не говорю. Еще бы. А я понимаю одно, что я слабая мать, что я с тобою церемонилась, не умела учить, когда поперек лавки укладывалась. Прошлого маман не воротишь. Но если вас беспокоит ваша ответственность за меня перед обществом, то я вам ручаюсь. Да? В чем это вы ручаетесь? Я потому и сказала, что вы меня не знаете. Да». «Я не способна, вы только не способны к благодарности, к хорошему вы не способны, к остальному ко всему вы очень способны». «Положим и так, маман. Я только хочу успокоить вас, что вы никогда не будете компрометированы перед обществом». «Как? Как я не буду компрометирована? А это что?» Ольга Сергеевна указала на чемодан. «Это ничего, маман. Я уеду и буду жить честно». вы не будете краснеть за меня ни перед кем. — Ах ты, разбойница этакая! — прошипела Ольга Сергеевна и порывисто бросилась к Лизе. Лиза осторожно отвела ее от себя и сказала, — Успокойтесь, маман, успокойтесь. — Вон, вынимай вон вещи. По лестнице поднимался Егор Николаевич. — Что это такое? — спрашивал он. — Вот вам, батюшка-боловник, любуйтесь на свою балованную дочку. Ох! «Ох, воды мне! Воды! Воды!» Ольга Сергеевна упала в обморок, продолжавшийся более часа. После этого припадка ее снесли в спальню, и по дому пошел шепот. «Чтобы я этого не слыхал, более строго сказал Лизе отец и вышел. «Папа, я решилась, и меня ничто не удержит», — отвечала вслед ему Лиза. «И слышать не хочу», — махнув рукой, крикнул Бахарев и ушел в свою комнату. Лиза окончила свою работу и села над уложенным чемоданом. Вошла няня, говорила, говорила, долго и много говорила старуха. Лиза ничего не слыхала. Наконец ударила одиннадцать часов. Лиза встала, сослала вниз свои вещи и, одевшись, твердую поступью сошла в залу. Егор Николаевич сидел у окна и курил. — Прощайте, папа, — сказала, подойдя к нему Лиза. Старик не взглянул на нее и ничего не ответил. Лиза подошла к двери материной комнаты. Сестра ее не пустила к Ольге Сергеевне. «Ну, прощай», — сказала Лиза сестре. Они холодно поцеловались. «Папа, прощайте, я уезжаю», — сказала Лиза, подойдя снова к отцу. «Иди от меня», — отвечал старик. «Я вас ничем не огорчу, папа. Я не могу здесь жить. Я хочу трудиться». «Пошла, пошла от меня». Лиза поймала и поцеловала его руку. «Да что это, однако, за вздор в самом деле?» сказал со слезами в глазах старик. «Я тебе приказываю...» Лиза молчала. «Я тебе приказываю, чтобы это все сейчас было кончено». «Не могу, папа. С кем же ты едешь? Без бумаги, без денег едешь? У меня есть мой диплом и деньги. Ты врешь. Какие у тебя деньги? Что ты врешь? Я продала мой фермуар. Боже мой!» «Фермуар! Какой прелестный фермуар!» – застонала, выходя из дверей гостиной, Ольга Сергеевна. «Кто смел купить этот фермуар? Этот фермуар мой маман. Он принадлежал мне, и я имела право его продать. Его мне подарила тетка Агния. Фамильная вещь! Боже мой! Наша фамильная вещь!» – стонала Ольга Сергеевна. Лиде становилась все тяжелее – а часовая стрелка безучастно заползла наполовину двенадцатого. «Прощай», — сказала Лиза няне. Абрамовна стояла молча, давая Лизе целовать себя в лицо, но сама ее не целовала. «Оставаться», — крикнул Егор Николаевич, — «иначе я велю людям». «Папа, насильно вы можете приказать делать со мной все, что вам угодно, но я здесь не останусь». отвечала, сохраняя всю свою твердость, «Лиза, мы поедем в деревню. Туда я вовсе ни за что не поеду. Как не поедешь? Я тебе велю. Связанную меня можете вести всюду, но добровольно я не поеду. Прощайте, папа». Лиза опять подошла к отцу, но старик отвернул от нее руку. «Варварка! Варварка! Убийца!» вскрикнула падая Ольга Сергеевна. Лиза, бледная как смерть, повернулась к двери мимоходом она еще раз обняла и поцеловала Абрамовну старуха вынула из под шейного платка припасенный ею на этот случай небольшой образочек в серебряной ризе, и подняла его над Лизой дай сюда образ крикнул сорвавшись с места Егор Николаевич да я благословлю Лизавету Егоровну и выдернув из рук старухи икону он поднял ее над своей головой против Лизы и сказал именем всемогущего бога да будешь ты от меня проклято проклято проклято будь проклято всей и в будущей жизни с этими словами старик уронил образ и упал на первый стул лиза зажала уши и выбежала за двери минут десять в зале была такая тишина такое мертвое молчание что казалось будто все лица этой живой картины окаменели И так будут стоять в этой комнате до скончания века. По полу только раздавались чокающие шаги бродившей лавретки. Наконец Егор Николаевич поднял голову и крикнул. «Лошадь! Скорее лошадь!» Через десять минут он почти вскачь несся к Петербургской железной дороге. При повороте на площадь старик услышал свисток. «Гони!» — крикнул он кучеру. Лошадь понеслась вскачь. Егор Николаевич бросился на крыльцо вокзала и в ту же минуту раздалось мерное пыхтение локомотива и из Дебаркадера выскочило и понеслось густое облако серого пара. Поезд ушел. Егор Николаевич схватился руками за перила и закачался. Мимо его проходили люди, жандармы, носильщики. Он все стоял и в глазах у него мутилось. Наконец мимо его прошел Юстин помада, но Егор Николаевич никого не видал, а помада, увидя его, свернул в сторону и быстро скрылся. «Воротить!» — хотелось крикнуть Егору Николаевичу, но он понял, что это будет бесполезно, и тут только вспомнил, что он даже не знает, куда поехала Лиза. Ее никто не спросил об этом, кажется, все думали, что это она только пугает их. Из оставшихся в Москве людей, известных Бахаревым, все дело знал один Помада, но о нем в это время в целом доме никто не вспомнил, а сам он никак не желал туда показываться.